Глава двадцать девятая сообщает предварительные сведения об обитателях дома, в котором нашел пристанище Оливер В прекрасно обставленной комнате за столом сидели две леди Одна была в годах, хотя и держалась так же прямо, как высокая спинка дубового кресла, в котором она сидела Одета леди была изысканна, хотя и старомодно вторая уже вошла в ту очаровательную пору, в которой все женщины — ангелы, достойные обожания. Ей вряд ли исполнилось и семнадцать, а облик был необычайно хрупок и безупречен. Леди пили чай, а прислуживал им Джайлз. — Уже прошло больше часа, как уехал Бритлз, не правда ли? — спросила старая леди. — Час двадцать, взглянув на часы, сказала молодая он всегда медлит». «Несносный мальчишка!» — сделала вывод старая леди, чем вызвала едва заметную улыбку у молодой, ибо бритлс оставался несносным мальчишкой уже лет 30, и, судя по всему, уже вряд ли когда-нибудь сделался бы проворней. В это время к калитке подъехала двуколка. Из нее выпрыгнул толстячок, стремительно ворвавшийся в дом, вихрем пронесшийся по лестнице и очутившийся в комнате. «Никогда не слышал ни о чем подобном!» — вскричал он с порога. «Дорогая моя миссис Мэйли, это ужасно! Под покровом ночи! Так неожиданно! Почему вы не прислали за мной? А вы, мисс Росс, с вами все в порядке?» — переключился он на юную леди. «Все прекрасно!» Заверил его та. — Просто тетя хочет, чтобы вы осмотрели мальчика, который лежит в комнате Джайлса. Болтая без умолку, доктор последовал за Джайлсом, а леди остались ждать его вердикта. Ожидать пришлось дольше, чем они рассчитывали. Из двуколки принесли большой ящик, в спальне то и дело звенел колокольчик, а слуги сновали не переставая. Видимо, происходило что-то серьезное. Наконец доктор появился и, напустив на себя таинственный вид, осторожно прикрыл двери, чтобы никто не подслушал. «Это из ряда вон выходящий случай, миссис Мейли!» — объявил он. «Неужели он в опасности?» «Полагаю, что сейчас уже нет. Вы видели этого вора?» «Нет», — ответила старая леди. «И ничего о нем не слышали?» «Ничего». «Прошу прощения», — кашлянул Джайлз. «Я как раз собирался рассказать вам, когда вошел доктор». На самом деле Джайлз не решался сознаться, что ранил всего лишь какого-то мальчишку, а не отчаянного бандита. «Росс хотела посмотреть на него, но я была против». «Вот как! Думаю, это можно сделать». «На вид он совсем не страшный. Я могу поприсутствовать, если вам будет так спокойнее». «Было бы неплохо», — согласилась старая леди. «Пойдемте», — сказал доктор. «Сейчас он лежит тихо и спокойно и совершенно не опасен».